Глава пятая. Ночь распалась, в сером, прохладном и рыхлом воздухе уже заливались первые птицы, солнце еще не выглянуло, и Бурмину казалось, что у Облаковых он был не вчера, или, строго говоря, сегодня, а несколько дней тому назад, на прошлой неделе или вообще в прошлом месяце. Что же до происшествия с княжной Несвицкой, он и сам себе не смог бы объяснить, в чем оно вообще заключалось, ибо действовал машинально, как игрок отбивает летящий мяч, и уже забыл про Алину. Заседатель Черков жил на окраине. Он спал, когда Бурмин остановил коляску и принялся колотить в ворота кулаком. Лай дворовой шавки аккомпанировал его ударом, пока в приземистом окошке не мелькнул свет. Внимание самого губернатора, изволившего лично написать записку господину заседателю, перепугала чиновника до смерти. Он уже рад был съесть проклятую ассигнацию, которой подмазал его Егошин. Бурмин оставил заседателя в конторе земского суда, как тот был в ночной рубашке и колпаке, латаных и грязных. Заверенные бумаги на сделку с Шишкиным лежали за отворотом фрака, пропотевший галстук противно холодил шею. Бурмин гнал, что есть мочи, в мочаловку — что самого Шишкина придется будить ни свет, ни заря. Его не беспокоило. Только бы успеть. «Ну же!» — цедил сквозь зубы, хлопая вожжами. «Ну же!» Лошадь вымоталась, ее движения стали разлаженными. Бурмин надеялся, что сделает еще хоть версту, но лошадь сбилась на шаг, спотыкнулась, колени мягко надломились, и лошадь, храпнув, повалилась на бок. Бурмин едва успел бросить вожжи и выскочить из завалившейся коляски на обочину. Его туфли промокли от росы, он подошел к лошади. «А, черт!» Лошадь дернулась, чтобы поднять голову, но уронила ее, лишь покосилась налитым кровавым глазом. Бока ходили ходуном, на потемневшей от пота шкуре клочьями дрожала пена. Бурмин стал торопливо отстегивать сбрую, Освобождать ремни, чтобы облегчить дыхание. Сунул палец за мягкую губу, вынул у дела и замер. Как тошнота накатила дурное предчувствие, что все зря, и дело было не в лошади. — А что с... — вашей одеждой, — чуть не спросил Митя, но испугался ответа и возможных неприятностей, которым он мог открыть дверь. Бурмин выглядел скверно, глаза набрякли, от крыльев носа пролегли морщины, щеки усеялась щетина, одежда была нечиста. Наконец от бурмина. От бурмина! воняло! Мити испытал укол разочарования, даже чуточку презрения и отвел глаза. Что, Монтень? закончил свой вопрос. Как вы нашли его опыты? Бурмин беспокойно поглядывал на дверь. «Что-то лакей давно не возвращается. Ваш отец спустится?» За дверью проносились торопливые шаги. Оба невольно прислушивались, опять теряя нить разговора и без того тонкую. «Вы ее прочли?» — опять ухватился за нее Митя. «Какую книгу?» Но тут за дверью кто-то ахнул. «Ах ты, божечки мои! Ужасть!» И опять шаги. Митя слегка покраснел от досады. В дверь постучали. «Прошу!» — сердито крикнул Митя. Вошел учитель маленького Саши. Молодой человек был растерян. «Боже мой, Дмитрий Петрович!» Митя и Бурмин переглянулись. Тревога передалась и им. «Какое несчастье в деревне! Бедная груша! Женщина, которая жила на самой окраине!» «Что?» В голосе Мити задребезжал раздражение. Вот еще один надумал вывести его из равновесия. «Какая груша? Я их по именам не знаю!» Бедная женщина наложила на себя руки. «Как?» — вскинулся Бурмин. Повесилась. Бурмин чуть ли не за руки схватил учителя. «Почему? Что случилось?» «Боже мой, Бурмин!» — скривился Митя. «Вам правда интересны подробности?» Учитель пожал плечами. Не считая я полагаю. Безысходность. Одна с тремя детьми». Митя почувствовал, что вывалился из разговора, и что Бурмин и даже этот учитель его осуждают. Митю это задело, поспешил обратно, изобразив интерес. «Ну а муж ее? Свекры? Родители?» Глаза учителя стрельнули в угол. хотя вернулись на Бурмина, но тот глядел куда-то в сторону, был в своих мыслях. — Ну, — потянул учитель, снова обратился к Мите. — Мужа нет, вроде бы. — Помер? Сбежал? На заработках? — Разное, — говорят. — Скверный человек по всему. — А что же остальная ее семья? Учитель сделал вид, что не расслышал. — Прошу прощения за дурные вести. Прислуга взволнованна. Никто не хотел доложить вам, поэтому я взял на себя эту миссию. Вашего отца нет дома, и я... — Хорошо, хорошо! — скривился Митя. «Ступайте — Ступайте! Учитель вышел. Митя опять передернул плечами. Точно ему хотелось стряхнуть эти вести, забыть, что слышал. — Дикие нравы! — пробормотал. — Что же с ее детьми теперь будет? — смотрел Бурмин на дверь, за которой скрылся учитель. — Ах! — отмахнулся Митя. — Детям цена копейка. Все равно мрут, как мухи. Бурмин посмотрел на своего приятеля, будто увидел впервые. Тот раздраженно пробормотал. — Да не все ли равно? Сами разберутся. Чернь есть чернь. Что с них взять? Так как вам понравились книги? — Но ведь дети. И вы — ваш отец. Вы их владельцы. А, да пусть кто хочет, тот их и берет. Скажите, Бурмин, а что это за проповеди вы взяли в свой прошлый приезд? Хороши? Я не читаю по-немецки. Что-то религиозное? Не знал, что вам интересны богословские сочинения. Бурмин ответил не сразу. Не знаю. Не читал. Взял по ошибке, должно быть. Простите. Митя что-то говорил, Бурмин был рассеян и отвечал не в попад, выдумал предлог, поспешно простился и ушел. Митя заметил его смятение и был ему озадачен. Вошла мать. — Что же твой приятель Бурмин? — удивилась Анна Васильевна. — Что с ним? Он выглядел так, будто попал в какую-то передрягу и пробежал мимо меня... Кажется, даже не увидел и не слышал. Я думала просить его остаться у нас обедать. Твой отец, кажется, тоже находит удовольствием с ним беседовать. Что уже большое облегчение, вздохнула. Ах, матушка, эти происшествия в деревне. Это крестьянка. Ужасно то, но сын не дал ей договорить. Так ни, кстати, ввалился Сашин учитель. «Всех только расстроил и испортил всем настроение. Все это так действует на нервы культурному образованному человеку, почему он решил, что нам непременно надо знать?» Мать внимательно и слегка удивленно посмотрела на сына. «Ты полагаешь, не надо?» Митя обвел руками библиотеку. «Что все эти книги, вся наука, вся философия, все искусство? Как нищит!» Между человеком и грубым уродством мира, между логикой сознания и хаосом мира. Человек либо по всю сторону, либо по ту. Мать больше ничего не сказала. А что это за деньги здесь? Спросила подле стола. Деньги? Теперь удивился Митя. Три копейки, показала она. Митя пожал плечами. Не знаю. И покраснел. «Что-с?» — ахнул мочалинский священник. «Я верно ослышался. Я больше двадцати лет служу, а такого святотатства не то что своими глазами не видал. Я о таком не слыхал даже». Норов тихо поморщился. Голос у убопозычный. Так все село знать будет. «Отец Михаил! Отворение могил? Да видано ли такое?» «Смерть претерпели злодейскую. Разве этого недовольно? Мертвым уж и во гробе покоя нет!» Норов понял, что поп нарочно гремит, чтобы скорее разнеслось. Метнулся к нему вплотную. Только пузо отца Михаила разделяло их. Поп заерзал, пытаясь отклониться, скосил глаза на нас Норов тихо и монотонно говорил ему в самое лицо. «Ой, не юродствуйте, отец Михаил, не юродствуйте! Не баламутьте мужичков!» «Вовсе я не думал!» — Норов прикрыл глаза, показывая, что игра папа ему надоела. «Думали! Не баламутьте!» Отклонился, как гадюка после броска, чуть не зевнул. «Вообще не надо всех этих театральных эффектов!» кар небесных и всего прочего, для проповедей приберегите, или для чужих. А мы ведь с вами люди одного ведомства. Только я чуточку...» Норов вытянул руку, сложив ладонь клювом выше чином. Отец Михаил возвел очи на его ладонь. Она стояла не чуточку, а очень даже заметно выше его темени. Кашлянул, вернув глаза и кадык на место, покосился на темный лик, точно прорезанный в серебряной поверхности. Норов опустил руку. Перед самым носом отца Михаила выстрелил указующий перст. — Я вас не прошу. — Не убеждаю. Я приказываю. — Ступайте и угомоните мужиков. Все четыре гроба должны быть немедля выкопаны, подняты и открыты для дознания. Но выше только господин обер-прокурор Синода. Норов, заложив руки за спину, разглядывал образа. — Если вам будет благоугодно обжаловать мои действия, можете адресоваться ему. На пухлом лице отца Михаила проступал землистый ужас. — Что же я скажу народу? «Ваше паство, вам видней», — бросил Норов, будто докучный поп отвлекал его от созерцания живописи в музее. Что сказал пастве отец Михаил неизвестно, а только толпа, что обсадила ограду сельского кладбища, потрясенно молчала. Слышен был каждый звук, вонзались в землю лопаты, земля была еще размягченная, еще не успела слежаться с похорон. Мужики крякали, разгибая мокрые спины, шорохом ударяла озимь очередная горсть. По березе над могилами пробегал ветерок, перебирал длинные зеленые плети. Норов стоял у березы и, скрестив на груди руки, глядел вниз. Ямы уже показали песок и корни, уже лопаты стали глухо стукаться о крышке гробов, и копатели стали работать осторожнее, когда к ограде подъехала коляска губернатора, рядом с которым помещался капитан-исправник. Напротив сидел Шишкин. Коляску сопровождали четверо полицейских приставов верхом и с шашками. Мужики молча расступились. Появление помещика, да еще вместе с самим губернатором, мочалинские крестьяне истолковали как свидетельство большой важности происходящего. Толпа как будто подсобралась, зашевелилась, загудела. — Что же это, отец? — взвизгнула из толпы баба, и за ней заверещали другие подстрекательницы. — Глянь, что творится среди бела дня! Видано ли дело? Святотатство? Глумятся над покойниками! При этих словах Норов поморщился, как от зубной боли, но не переменил позы. Все загалдели, стали напирать, хилая ограда вильнула. «Тихо!» — рявкнул Шишкин, унял море. Губернатор встал в коляске во весь рост, промокнул платком лысину. Экая комиссия! Но что он мог поделать? За Норовым и в самом деле стояли и консистория, и сам епископ, и бери выше, Петербургский синод. «Вот что, ребята!» Каждое слово губернатора отчетливо слышалось в солнечном воздухе. «Что среди дня, так потому что дело открытое. Не ночью же, как воры, копать. Дело официальное, проводится дознание, тела надобно осмотреть. Это нужно для установления и поимки злодея или злодеев. Обглумления речи нет». Гробы вернут в благопристойный вид, и отец Михаил отслужит панихиду. А пока ступайте». По толпе прошел ропот. «Идите, ну! Дел не от других!» — рявкнул Шишкин. «Кому сказано!» Толпа заволновалась. Губернатор бросил быстрый взгляд на отца Михаила, и хоть священнику не улыбалось все это дело, он выступил вперед. Дождался, пока все умолкнут, пока все взоры не соберутся на нем. «Ступайте, дети! Дело печальное тревожить покойных. Но я здесь и прослежу о благообразии». «Какое уж тут благообразие, отец!» — опять заверещала баба-зажигалка. «Мертвых выкапывать!» Толпа загудела, но отец Михаил видал и похуже. При жизни своей эти четверо о своих семьях и соседях родили, Живот свой за вас положили. И после смерти согласились бы на это, чтобы помочь тем, о ком пеклись при жизни. А чем они-то теперь помогут? Иной раз мертвое тело несет на себе следы, которые могут изобличить злодея. «Так злодей-то известен!» Толпа загалдела, приставы на вершок другой выдвинули шашки. Но чрезвычайное происшествие заставило всех обернуться, оторопеть, умолкнуть. Норов с клёкотом спрыгнул прямо в могильную яму. Тишину разорвал треск, выдираемых разом гвоздей. С грохотом подпрыгнула, упала, поехала по насыпи крышка гроба. «Следом уже лес, перепачканный глиной и песком, как из преисподней норов!» «Есть!» — крикнул он с такой энергией, что мужики-копатели засуетились, подтащили его за локти, помогли встать и выпрямиться. «Есть!» — Норов дрожал. Лицо его, обычно бледное и пустое, как костяная пуговица, горело, глазки сверкали. Толпа точно почувствовала магнетические лучи, которые летели из него, выжигая всякое расстояние между петербургским господином и смоленскими холопами, почуяла, что он сейчас был один из них, с ними, и вся обратилась вслух. Все глаза были прикованы к Норову, он точно разрастался от устремленного на него внимания. Ни Шишкин, ни отец Михаил, ни сам губернатор — не рискнули бы сейчас встать между ними. «Вы думаете, злодей вам известен?» ликующий гневно обрушился на крестьян Норов. Народ безмолвствовал. «Как же! Мочалинский оборотень!» В тишине низко гудели пчелы. Норов взвился всем своим маленьким телом. Воздетый перст его впился чуть не в небеса. Он даже привстал на цыпочки. «Как бы не так!» «Сказка для отвода глаз!» Смелая прямота и убежденность его речи поразили крестьян. «Это убийство!» Норов потряс в воздухе кулаками, точно сжимал в них волю толпы, как вожжи. «Дело рук человеческих!» Он говорит с ними, как с людьми, с неприязнью подумал губернатор, наливаясь апоплексической краской. О том, чтобы разогнать крестьян, теперь не могло быть и речи. Толпа была наэлектризована, она смяла бы и приставов. — Вы готовы верить в оборотней, в домовых, в привидения? Пускай! Дело ваше! Я в них не верю! И сейчас я вам покажу! Норов решительно обошел коляску. — Что вы творите? — прошипел губернатор, цапнув его за рукав. «Я? Творю не я!» — также прошипел Норов, обдав губернатора брызгами слюны. «Я ненавижу, ненавижу так называемых благородных господ, которые дичают, но не от волшебных сил, а от безнаказанности. Творят гнусности и жестокости над крепостными рабами и думают, что все им сойдет с рук!» От изумления губернатор открыл рот и выпустил рукав. Норов сердито дернулся, махнул мужикам. «Подымай!» Под гроб подвели веревки, начали тянуть. Приставы погавкивали на толпу. «Полегче!» «Да!» «Не при!» Но без рвения. Самим было не по себе. Все тянули шеи. Четвертый, последний гроб был поставлен на траву и вскрыт. Шишкин, Отец Михаил, губернатор неохотно обступили его. Отец Михаил глотал рвотные позывы, губернатор прижимал к носу платок, Шишкин отмахивался, жужжали зеленоватые мухи, привлеченные смрадом. И только Норову не досаждало ничего. Он присел на корточки над покойным, без всякой брезгливости приподнял и уложил вдоль тела скрещенные руки, все в сизых и коричневых пятнах, Расстегнул ворот рубахи над подгнившим телом. Губернатор зажмурился, попятился. Дернул в сторону подбородком Шишкин. «Вот! Глядите сами!» — указал пальцем Норов, хотя никто не нашел в себе сил смотреть. «Здесь, здесь и здесь. То же, что и у первых троих. Следы от не зубов или когтей. Вот эти раны колющие. Штык? Возможно. Но вот здесь режущие два разных направления. Значит, лезвие двустороннее, весьма высокого качества. Возможно, клинок рункеля. Расположение порезов говорит, что нанесены они правшой. Он осклабился презрительно. Или я не все знаю об оборотнях? И больше не глядя на властей придержащих, встал. Бесстрашно подошел к ограде которая не сдержала бы толпу случить что. Но он знал, что ничего и не случится. Он чувствовал, что они его слушают, послушаются. Тихо, очень тихо, ибо настоящая ненависть тиха, Норов сказал. «Он зря думает, что ему это сойдет с рук, потому только что он барин. Я на него управу найду». Губернаторская коляска укатила еще до панихиды, приставы скакали по сторонам, в воздухе стоял запах ладана, отец Михаил бринчал цепями укладывал кадила. крестьяне расходились, обалдевшие от зноя, от смрада, от всего услышанного и увиденного. К старости будто невзначай притерся Пантелей. «Вот ведь как!» — заговорил с травинкой в зубах. «Стерву-то, Ванькину, выходит, зря порешили, а?» И отошел, не дожидаясь ответа, на который и не рассчитывал. Сели на лавку рядом. Старший обхватил двух младших, как куриц с крыльями. Тепло друг от друга. Сразу и не так вроде страшно. «Мамонька все спит?» — просунул голову под локоть «Братец». Как мамоньку срезали мужики с веревки, он не видал. Видал только, как бабы мамоньку на стол уложили. Рядом сели, папу что-то нашептали. Он сперва гоношился, а потом давай петь. И глазоньки у мамоньки все были закрыты. Старший важно ответил. «Мамонька на небе с ангелами. На нас оттуда смотрит». «Я есть хочу», — сказал тогда братец. «Пойдем поищем, что поесть», — предложила сестрица. «Сиди смирно», — велел старший. Потом захотелось пить, по нужде и спать, и все одновременно. А голод уже так и рвал нутро. Братец захныкал. «Пойдем к папоньке», — предложила сестрица. «Сыц», — велел старший. «Папонька сам отыщет, коли надо. Что будет, коли папоньке не надо, думать не хотелось. Воздух в избе стал голубым, потом синим, потом все стало черным. Дети привалились друг на друга, как спят поросята. Верхние греют нижних. Голову погладила мамонька. Старший открыл глаза. Темнота опала, солнце светило в щели. Мамоньки не было. Был страшный барин из бурминовки которой, стоял и глядел, только пуговки на сюртуке блестели. Старший обмер как заяц, обмочил порты, но и тогда не шелохнулся. Под его оцепеневшими руками завозились мелкие, зевали, моргали, сели прямо, уставились с любопытством. «Барин, что надо?» «Малявки, что они понимают? Эх, мамонька, оставила нас, бедных!» «Идемте», — сказал страшный барин, — «калач с молоком есть». Не вздумай удрать, как по глазам прочел. А снаружи коляска его, значит. «Глянь, Кузька!» — обрадовался мелкий, как дурачок. «Какое у ней колесо!» «А хочешь прокачу?» — предложил страшный барин. Сестрица угадала, что дело нечисто, за руку схватилась. «А что делать?» Пошли, некуда деваться. Посадил страшный барин сперва старшего, потом среднюю, потом мелкого. Поехали в лес. Ох, мамонька, пришел час смертный. Но лес проехали, покатили по дорожке липами обсаженной, прямиком к дому, значит. Логово у него там, видать. Выбежал дед в армяке. Зырк-зырк, балаболит что-то. Страшный барин, соп! Идемте, дети. Пошли! А куда деваться? Дед-то следом, так и зыркает. Пришли. Покои сплошь золота, как в церкви Божьей, только еще больше, и вместо икон картины. Баба с розаном, барыня, сразу видно. Пошли, значит, дальше. То есть встали на пороге, за косяк ухватились. А барин опять. Человечьим языком. Ну, идите же. Подошли, а что остается? Все одно пропадать. А дед все болит. Тут страшный барин ему. Заткнись, Клим. Что сделано, то сделано. Возьми их. С них вши так и сыпятся. Вымой. Отрепье их в печь. В музыкальной гостиной их помести. Завтра в деревню сходи. Столяру вели все нужное сделать. Кровати по размеру, стулья, стол. С бабами поговори, какая им одежда нужна. Усади шить. А пока на полу им постели. И к ним. Голодные. Знать не приглянулись. Тощи. Откормить решил. Голодные, спрашиваю. Сумел головой помотать? Нет. А страшный барин. Клим, сперва калача им дай с молоком. Потом в шеи гонять будешь. И смотрит, прямо сверлит. Видать, прикидывает, как жрать вымытых-то. Сырыми или в печь сперва. Накормил их дед, значит. Одежки в печь побросал, А печь-то не как у людей, зверская. Пасть в полкомнаты разинула, так и пышет. Вымыл их дед потом. Но в печь совать погодил, Видать, пока не велено было. Волоса им полотенцем обсушил, На постель полезать сказал, всех троих одеялом прикрыл, и тоже, значит, человечьим голосом. Вон струмен стоит, троните хоть пальцем, всем троим уши оборву, ясно? Все, спать. А грызть их не стал, и барин не стал. Въезд господина тайного советника в Бурминовку не прошел незамеченным. Из первого же двора на околице выкатилась лохматая собачонка и давясь лаем погналась за коляской. За ней другая, третья, еще и еще. Из-за запертых ворот бил лай посолиднее. Басистая бум, бум, бум. В окнах стали показываться лица, подозрительные, настороженные взгляды. Норов поморщился. Не похоже, что здесь легко выложат о бывшем баре не всю правду. Чем крепче фасад, тем гаже тайной, которую он за собой скрывает. Скрывает хорошо. Деревня была большой и опрятной. От исп веяло зажиточностью и достоинством, которые так бросались норову в глаза во время поездок за границу, особенно в Германии. Бедных и расхристанных было всего ничего. Не стоит село без праведника и без пьяницы. Вот она, теория эволюционистов в действии. Освобожденный раб обретает самоуважение, а внутреннее достоинство личности находит внешнее выражение в материальном благосостоянии. Норов не мог не признать, что увиденное ему понравилось, но и странно встревожило. Вот загадка. «Значит, просвещенность и освобождение крестьян в Бурмине уживались с темными наклонностями мучителя и садиста? Но как? Что ж, он разберется!» Норов ткнул кучера тростью. «Остановись здесь!» Норов умышленно выбрал такое время, когда мужики и бабы в поле, а дома лишь старики и дети. Таких легче запутать и обдурить. Норов невольно замедлил шаг, разглядывая резьбу наличников, фигурки волков с открытой пастью. «Надо ли чего?» — раздался голос. Старуха, как он и рассчитывал. Норов не стал приподнимать шляпу. Это всю жизнь прожила крепостной, рабой. Начни с ней вдруг обращаться, как с госпожой, перепугается и растеряется». «Где хозяин?» — старуха смотрела настороженно. «Дело к нему какое!» «Вот ведьма!» Чувство, что поездка сюда будет нелегкой, переросло в уверенность. «Дело!» «Какое дело?» — спросил хрипловатый голос над головой. Норов поднял лицо, старик глядел враждебно. «Барина вашего не застал!» — начал издалека Норов. Старик и старуха, несомненно, видели, что сам он из господ. В чинах, но решили играть в молчанку. Не так-то просто его застать дома. Я так понимаю, он дома не часто бывает. Известно как. Что же за дела у него такие? А потом лучше у барина самого спросить. Черти! выругался Норов, хлопнув дверцей. Катив барский дом, приказал кучеру. Еще с аллеи Норов отметил, что особняк хоть и большой, но обветшалый. В темных окнах не видно было штор. Очевидно, большая часть комнат стояла запертой и не топилась. Эти слепые окна придавали дому что-то зловещее. — Госпоже Радклив бы понравилось! — скептически подумал Норов, сходя на разбитые каменные ступени, в трещинах которых пробивались трава и зубчатые листья одуванчиков. Внезапно Норову стало не по себе. Он быстро дернул за звонок. Послушал, но колокольчика внутри не услышал. Поднял руку в перчатки и постучал. Подождал. Тишина. Что за чертовщина? В этом доме, похоже, распустились слуги. Норов отошел на несколько шагов. Ему показалось, что в одном из окон мелькнуло детская личика. Норов остановился. Надо дать себя разглядеть, убедить, что не опасен. Он покрутил тростью, подбросил, поймал, еще раз скосил глаза. Над краем окна утвердились три личика. Не опасен и даже забавен. Норов наклонился, сорвал стебель, расщепил, сунул в рот. Дунул, взвизгнул пронзительный звук, как бы уменьшенной шотландской волынки. Подмигнул детям, поманил пальцем. Протянул соломинку — личики пропали. Через некоторое время стукнула задвижка входной двери. Приоткрылась щель, дети выкатились на крыльцо. Маленькие и бледные. Норов прикинул самому старшему мальчику лет пять. Протянул соломинку ему. За старшим начали улыбаться и младшие. Норов сорвал еще одну и еще. «На вот тебе и тебе». Самый маленький неуклюже сжал соломинку в круглом кулаке, глядел из-под лобья. Старшие уже пытались выдуть звук. — Барина-то дома нет? — спросил небрежно. — Не-а. — Ну так я его в доме подожду. Чего ж на жаре печься? Дети быстро поднялись, проскользнули внутрь. Норов поспешил поставить ногу в щель, но они и не думали захлопывать дверь у него перед носом. Он вошел в прохладный полумрак. Пахло пылью, пересохшими обоями, пересохшим паркетом и чуть-чуть гарью. Недавно топили камин. Летом? Или что-то жгли? Норов поспешил туда, куда уносился топоток. Дверь в гостиную была нараспашку, и следующая дверь тоже. Дети уже пробежали дальше. Норов не пошел за ними. Дал себе время осмотреться. Все чувства его обострились. Он вбирал все — запахи, звуки, подробности. Количество свечей, только опаленных, оплывших или вовсе огарков поразило его. Они были везде — на каминной полке, на столе, на полу. Свечи и еще неухоженная пустота самого дома. В нем пахло запустением и отсутствовал самый главный запах — запах людей, прислуги, дворни, поваров, прачек, лакеев, девок. Добро бы еще дом холостяка, дом без хозяйки. Норов по опыту знал, что неженатые помещики часто обзаводились любовницами, которые прибирали к рукам хозяйство ловчее, чем законная жена, но это был не тот случай. В этом доме не было женщины. Ни любовницы, ни клюшницы, не говоря о жене. И ладно бы, встречались Норову и одинокие помещики-бирюки. Но что за дом, в котором вообще нет прислуги? И кто эти дети? Книги привлекли его внимание. На мебели была пыль, на книгах ее не было. Норов снял верхнюю. Адам Смит. Ну, конечно же. Нет такого русского помещика с завихрениями который не читал бы Адама Смита. «Догнать Америку неплохо бы, согласен, ну-ну!» Он отложил Смита в сторону. «Монтень!» Вся французская философия оказалась Норову сущим умственным дерьмом. А это что? Готические буквы? По-немецки Норов не умел. Не помогло и путешествие по Германии. «Битте айн пильс, вот и все!» «И айн братворст!» «Он не зэмпф битте!» Он пролистал. слепо Слепоглухонемые страницы бубнили что-то. Уж точно не пропивые сосиски. Блеснула картинка. Норов прихлопнул страницу, перелистнул Снова нашел. Брови его подпрыгнули. «Чего вам угодно!» Норов, вздрогнув, захлопнул книжицу. Плавно, как человек, который не сделал и не делает ничего предосудительного, Положил ее на стол. В дверях стоял старик. Дети теснились позади него, выглядывая то справа, то слева. Угодно увидеть господина Бурмина. Барин изволил уехать по делам. Ну, по делам так по делам. Не стал упрямиться Норов, вынул визитную карточку. Не стану дожидаться. Приоткрыл занятную книжицу, нашел нужную страницу заложил визиткой изображение Вервольфа. И только на крыльце, увидев, что на дворе белый день, что светило солнце и улыбались солнечные рожицы одуванчиков, Норов ощутил, как вспотели ладони. Спица подпирала крышку. Ее надо было вставить точно в паз. Мышеловку эту привезли из Смоленска вместе с остальными другими деревянными и железными, на пружинки и на прутики, с петлей или зубцами, с приманкой и без. Которые гуманные, рекомендованные английским женским обществом милосердного обращения с животными, и которые на убой. Гуманные он сразу велел вернуть в лавку. С крысами-то гуманно, с мышами милосердно. Только на убой, чтобы с кровью чтобы хрясь и металлическая рамка перебила хребет, или раз, и железные зубья прокусили тело насквозь, чтобы чик и крошечное лезвие перерубило пополам, или бамс, и молоточек размозжил грызуну мерзкую бошку. За то, что грызли, портили, усеивали своими вонючими шариками, Засирали своим голокожим потомством все. Все, что с таким трудом поставлено, построено, сбережено. Ну, погодите. Он вытянул губы трубочкой, прицелился концом спицы. Не попал, не попал, попал. Вот так. Шишкин с довольным видом поднялся. Вытера жилет в вспотевшую ладонь, ощутил умиротворение. Оно казалось таким прочным, таким глубоким, ничто не могло его поколебать. Шишкин решил, что готов для мира, и пошел к жене. Но разговор с ней произвел то же магическое действие, что обычно. В пять минут от благодушия не осталось и следа. Шишкин в беспомощной ярости обвел взглядом гостиную. «Вот это все! Все!» — Анна Васильевна, что вам так нравится и показывает ваш хороший вкус. — Куплено! На мои! Он стукнул себя в грудь. Жена поморщилась, будто от неприятного звука. Шишкину захотелось отвесить ей леща, мазнуть кулаком по скуле. Он схватился за спинку стула, топнул стулом о пол. Мои деньги! Жена встала из кресла, и, не удостоив ни словом, ни взглядом, вышла. А ведь он шел сюда с намерением не просто помириться, поговорить по душам, поделиться тем, что давило душу. — Да твою ж такую мать! Шишкин бахнул стулом от души. Хотелось разбить что-нибудь в щепки, в дребезги, чтоб брызнуло и полетело по всей комнате. Пузатая расписная китайская ваза. На каминной полке остановила его налитой яростью взор. Но Шишкин вспомнил, сколько было за вазу плачено, опустил тяжело дыша руки. «Не велено к барину!» велено — услышал вопли лакея, потом бубнёж мужиков. Вышел сам. Явились старосты и пантелей. «Что надо!» — ряхнул Шишкин. «Ну!» С этими можно было не церемониться. Чай не фарфоровые, Мужики замялись, переглянулись, начал староста. Тут бы поговорить надо. — Так говори! В глазах старосты промелькнуло что-то и спряталось до поры. — Тут дело малость деликатное, — пояснил Пантелей. — С бабами деликатничать будешь. Давайте что там, некогда мне танцы танцевать. «Говорите дело или проваливайте!» Староста скосил на Пантелея взгляд, смысл которого был ясен им двоим. «Что ж, дело так дело. Только бы еще понять, в чем оно, — странно начал. Нечисто что-то с барином соседским». «С каким еще?» «Из Бурминовки», — Шишкин фыркнул. «Не вам о господах судить». «Все?» с этим мы приволоклись шишкин размашисто прошел к двери, распахнул чтобы он детей ваньки проклятого утащил сказал староста рука шишкина так и замерла на медной ручке чего -с трех сирот куда мужики пожали плечами то есть как утащил в коляску свою посадил и увез, «Среди бела дня!» «Среди бела дня?» Шишкин вспомнил костяные глазки Норова, почувствовал, как усталость навалилась на плечи, заполнила голову мокрым песком, хотелось сесть, лечь, уснуть, но уж точно не валандаться с этим скользким делом, от которого на руках будто оставалась вонючая болотная слизь, хотелось стряхнуть ее и забыть. Он обернулся к мужикам, Широко расставив ноги, упер руки в бока. «Среди... бела... дня...» — кивнули. «Моих крестьян увез!» «Так... спер!» — кивнули. Шишкин исполнил все положенные по гнева. Ревел, наклонял голову, даже топнул. Но кроме усталости, ужасной усталости, не чувствовал ничего. Хотелось, чтобы от него отстали все. Жена, Эти, Норов. Хотелось тишины. А мужики, как назло, заговорили обходительными намеками, от которых голову Шишкина точно начиняли мокрой ватой. «Мы так думаем, что неспроста тут что-то». «Что?» — он прикрыл глаза. «На что ему сопляки?» — намекнул староста. «Тем паче Ванькины». Вот мы и смекнули, что... Шишкин поднял широкие ладони, перебив. — Не знаю, что вы смекнули. Ваши холопские — это дела. Делайте, что должно, а меня в них не мешайте. Я про это знать не знаю, слыхом не слыхал и впредь не желаю. — Это понятно, — кивнул староста с легкой улыбкой. Он выхватил главное, нужное. Делайте, что должно. Большего ему не требовалось. — «Тут вот только эта крыса синоцкая, заговорил Пантелей. «Ничего не слыхал», — повторил Шишкин. «Все тихо, спокойно. По моим распоряжениям никуда никто не отлучался, иное мне неведомо». «Так ли тебя, батюшка, прикажешь понимать, как ты намекать изволишь?» «Намекаю? Я прямо вам говорю». Я вас не видал, речей ваших дурных не слыхал, о замыслах ваших разбойничьих ничего не ведал. На том и стоять буду. Убирайтесь, чтоб духу не было!» «Благодарствуй, барин!» нагловато откланялись мужики. Развязность их оставила в Шишкине смутный тревожный осадок. Подошел к окну, отвел, таясь, занавеску, Выглянул, на крыльце мужики стояли молча, точно что-то прикидывали. Обернулись на господский дом, Шишкин быстро отступил за штору. Они уже ушли, а Шишкин все стоял, тупо вперив взор в переплетение шелковых нитей. Думал, соображал, сомневался, просчитывал. Прямой путь, окружной, запасной... Самый крайний — спасаться. Дворянин — вот что самое неприятное. Тут, если завертится, история. — Крак! — щелчком разорвала тишину. Шишкин дернулся всем телом. Сердце забилось до боли. — А чтоб тебя! — холера! — сплюнул в сердцах, когда понял, что это было. Сработала в углу мышеловка. Спица валялась рядом, крышка захлопнулась, но никого в ловушке не было. Шишкин пнул ее в сердцах. Мало прыгнул следом костеря то ли лавочника, то ли работника, который смастерил ловушку. — За что деньги взял? За это? Руки, чтоб твои кривые отсохли, и хер вместо них вырос. Ирод проклятый! И принялся остервенело топтать. Ехать вести переговоры староста вызвался сам, положившись на свою осторожность. Все были согласны. В таком деле сила, спешка и борзота только погубить могут. Абы кто не справится. Баба, конечно, сразу начала подвывать. «Молчи!» — окоротил. «Бог не выдаст, свинья не съест». Утром до рассвета уехал. Сам правил лошадью. Лишние глаза и уши ни к чему. Спокойно ему не было. Дорога шла лесом, и староста уж думал, что промахнулся поворотом, когда вдруг дорога пропала, как и положено. Лошадь убавила ход, староста чувствовал ее волнение. — Давай, давай, гречик! — подбодрил мохнатого конька, но тот брел словно нехотя, прижимал уши и вертел во все стороны головой. — Почуял собак понял староста. Не стал давать гречику ни кнута, ни вожжей, из уважения к его чувствам, разбоиться, так чего ж. Закинул вожжи, замотал, пошел сам вперед. Лес был стройный и светлый, староста весь обратился в слух и нюх. Собак обычно издали слышно, но не этих. Этих не было ни видно, ни слышно, и псиной не пахло. Звук курка — заставил его встать, как лис перед травой, поднять руки. Двор открылся, что та избушка, к лесу задом, к гостю передом, на крыльце стояла и глядела в прицел тоненькая черноглазая девочка в платке. «Дочка!» «Доброго дня хозяину и дому!» — поприветствовал староста. Под дулом в спину обошел избу. Крепкий невысокий мужик с красной волосатой шеей был занят делом, рубил щенкам уши, клал кутенка на колоду, тяпал крошечные лепестки тяжелым ножом, отпускал обратно к беспокоившейся суке. Безухая мать тут же принималась вылизывать детенышу голову. При виде чужака собаки не залаяли, только повернули головы, смотрели, а он во все глаза разглядывал собак, Здоровенные, крепкие, пушистые хвосты кольцами закинуты на спину. Умное, строгое выражение на светло мордах было почти человеческим. Казалось, степенные опытные мужики глядели на него. Темные маски на мордах выдавали близкое родство с волками. Армян, говорят, время от времени водил своих течных сук в лес, вязал с волками, освежать кровь. «Чтобы лучше бить, надо знать, самые опасные враги, те, кто свои», — поразился этой мысли староста. «Ну?» — армян отпустил к матери последнего кутенка, скрестил руки на груди. «Откуда он сам взялся в этих краях? Отчего убежал сюда Бог весть? Может, и сказал бы, да спросить никто не осмеливался. Не от добра бежал, это уж точно». Дочка армянина качнула дулом. Староста кивнул, медленно опустил руки, вынул кошель. Деньги, собранные всем миром, с каждой избы, с каждого двора, некоторые давали больше. Армян взял кошель, бросил в загон, не пересчитывая, даже не глянул внутрь, сумка тяжело упала, звякнув. Гампры волкодавы даже не шелохнулись. Все такие же строгие, все такие же степенные. Казалось, отпустят гостя, станут вместе с армяном держать совет. Староста боялся поворачиваться к ним спиной, стоял боком, не выпуская из глаз. — Завтра, магёш, Завтра так завтра, — ответил армян. Затем мы с ней кинулись бы друг другу в объятия, обливаясь сентиментальными слезами. С издевкой думала Мари, глядя на склоненный Оленькин пробор. Какая жалость, что так не бывает! — Маман того же мнения, — постаралась она не выдать голосом раздражения, — тебе понравится в Петербурге. — Мне здесь хорошо, — пролепетала Оленька. Я не понимаю, как я дала графине повод думать, что мне здесь плохо. Я не хочу никуда уезжать. — Все она понимает, — тихо кипела Мари. Удобно прикидываться дурой, вот и все. Мы не думаем, что тебе здесь плохо. Мы предполагаем, что в Петербурге тебе будет лучше, веселее, театры, балы концерты. Оленька подняла голову. Мари, зачем ты это говоришь? Потому что мне хочется, чтобы ты была довольна жизнью и весела. Нас растили как сестер, я привязана к тебе как к сестре. Только мы не сестры, горько возразила Оленька. Не подумай, что я неблагодарная. Вы никогда не давали мне ощутить наше неравенство, но мы не равны. На балах ни один кавалер не забывал и не забывает, кто я. Воспитанница, бедная родственница, бесприданница, Приживалка. Она всхлипнула, не поднимая лица. «Оленька!» Но сказать на это Мари было нечего. Она ласково тронула Оленьку за колено. «Не очень жаль. Есть вещи, которые я могу изменить, но есть, которые не могу». — Это как раз такая. — Прости. — Оленька промокнула глаза платочком. — Спасибо, что не лжешь. — Но позволь мне изменить к лучшему то, что могу. — Что ж, это возможно. — Оленька вдруг подняла голову. Глаза ее были красны, но глядели решительно. — Обещай мне, Мари, обещай, что сделаешь. Мари почувствовала, что краснеет. Я не знаю, смотря что. Поговори с вашими родителями. Они так полагаются на тебя и твои суждения. Оленька, нужно смотреть на вещи реалистично. Это самый реалистичный взгляд. Оленька. Но так глядела твердо и с вызовом. Обещай мне. Ведь ты всех лучше знаешь. Так будет лучше. Для Алеши. Мария неохотно выдавила: "Я попробую". Мария не лгала без крайней необходимости и в тот же вечер решила завести разговор с матерью, справедливо положившись на народную пословицу "Муж голова, а жена шея". Ждать удобного повода не пришлось, графиня начала разговор сама: "Что, когда вы с Соленькой едете, Мамал графиня опустила вязание всплеснула руками я единственный раз попросила тебя нам помочь и ты единственный раз хотелось спросить мари но цепляться к мелочам не стоило она решительно взялась мамал я хочу просить вас с папа разрешить Алёше жениться на оленьке боже мой графиня театрально схватилась за сердце и округлила глаза «Жениться? Я, кажется, просила тебя увести Оленьку с собой, а не играть роль свахи. Она бедна, я знаю. Бедна? Она нищая. Но Алеша... Алеша Мот! Его дела расстроены, ему нужна богатая невеста. Его дела не так уж безнадежно расстроены». «Долги можно выплатить, если выплачивать их аккуратно и тратиться разумно, через какие-нибудь десять-пятнадцать лет экономии. Тебе легко говорить! Ему нужна не богатая, а любящая, серьезная и рассудительная жена, которая сумеет его сдерживать, не придавливая и не унижая». «Не она спихнула вязание с колен графиня. «В кои веки тебя попросила, и вот!» — Верно говорят. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, делай сам. — Маман, тебе легко говорить. Ты выскочила за богатого и умыла руки. Наши трудности тебя больше не волнуют. — Маман, вы несправедливы. Я также близко к сердцу принимаю... Графиня встала, бросила на дочь негодующий взгляд и вышла. Генерал Облаков едва успел посторониться. Она пронеслась мимо. «Графиня пролетела на всех парусах», — озадаченно подошел он к жене. Он был невысокого мнения о теще и даже с женой не мог говорить о ней серьезно, что на сей раз. Мария огорченно сжимала и разжимала пальцы. «Алеша и Оленька хотят жениться. мамал он против». «Они хотят жениться?» — удивился Облаков. Поглядел на дверь, куда скрылась теща. «Прости, дорогая» но я в кое-веки согласен с графиней. — Это не такая уж дурная идея, — пожала плечами Мари. — Алёша балбес. Богатая невеста не поправит его дела. Он промотает любое приданное. а Оленька смогла бы его образумить. Облаков задумчиво изучал блик на своих сапогах. Возможно, Если ты узнаешь о каком-то месте, которое Алеша мог бы получить, ты знаешь все его недостатки, я не настаиваю, но если ты бы мог...» Облаков взял руки жены в свои. «Послушай, твой братец добрый малый, но он балбес, это верно. Подсаживать его повыше, вручать ему ответственность, значит оказать ему медвежью услугу. Может, именно ответственности ему не хватает. Облаков похлопал жену по руке. «У меня есть другая идея. Почему бы нам не выделить Оленьке приданное? Как я понял в этом загвоздка, она получит приданное. И все устроится, и все довольны». Мари посмотрела в доброе лицо мужа. «Какой он хороший!» На глаза ее навернулись слезы. «Спасибо, что ты на моей стороне». Она поднесла его руку к губам и поцеловала. Облаков снежностью глядел ей в глаза. «Всегда? Как же иначе? Ты моя жена. Любовь — это долг Мари, а долг и есть любовь». Пальцы Мари замерли, обмякли. «Тогда на вечере... Ты говорил...» Начала была она. Он сжал ее пальцы с улыбкой. «Я доверяю твоей совести» и тому, что ты тоже это понимаешь, а потому ты всегда можешь на меня положиться. Во всем. Обещаешь? Оба понимали, что речь не об Алёше Соленькой. Оба знали, что семейный их мир покосился и остался стоять криво, но все же устоял. Оба подпирали его. Облаков положил руку ей на щеку, прикоснулся губами к губам, «Я обещаю!» — кивнула она и поцелуй соскользнул по щеке. Алина взяла книгу, которую ей дала старуха Солоухина, и пошла в сад. Денек был сырой и серый, после дождя пахло пылью, мокрые листья роняли капли, скамейка в беседке потемнела от сырости. В самый раз! Зато не притащится мама Княгиня опасалась ревматизма. Алина взобралась на скамейку с ногами и раскрыла книгу. Корки на лице чесались, а синяки давно пожелтели. Она их не пудрила. Показываться все равно некому. Смоленские гостиные были отныне закрыты для нее. Алина читала и шелушила пальцем ссадину. Шорох заставил ее оторвать голову от страниц. По траве, высоко поднимая ноги, шел лакей... За ним плелся Митя Шишкин. Брючины по низу были темны от влаги, но Митя, казалось, не замечал ничего. Господи, боже мой, а ему что еще надо? Алина закрыла книгу и сунула себе под зад, чтобы не давать темы для разговора, который наскучил ей, еще не начавшись. Лакей, по всем правилам, доложил о гости и удалился. Митя что-то забормотал, Алина молчала, поглядывая в окно. На паутину в углу с пустыми оболочками мух, рядом сопрятно, как рукава подвернутыми лапками, висел полупрозрачный пустой костюм самого паука, паутина была прошлогодняя. — Простите, что? — ей пришлось повернуться. Алина опешила, глаза ее чуть округлились. Но Митя истолковал это, как знак удивленного внимания, приободрился. — Я подумал... Подумал, что теперь, когда от вас все отвернулись, и ваше имя покрыто, облито, обрызгано. Взгляд Алины стал ледяным, и Митя стал запинаться. Он ожидал слез благодарности и сухой прием смутил его и чуточку разозлил. Что она о себе думает? Ведь лучшего супруга вам не найти, если вообще найти. Прошу прощения вы делаете мне предложение я в смысле да ведь других претендентов у вас нет, но я согласен вас принять неслыханно алина была так ошеломлена неописуема что не сразу смогла и расхохотаться вы согласны я протягиваю вам руку, но уж когда смогла Смех вырвался, как вырывается, выбив пробку шампанское, заливает пенной струей все и всех, беседку, паутину, Митю, пустую оболочку паука. — Что смешного? — попробовал набычиться Митя. — А что? <связывая> что смешного? <связывая> Алина повалилась на мокрую скамейку, даже живот свело, на глазах выступили слезы. Когда она, наконец, отсмеялась, Мити в беседке уже не было, и злость, настоящая злость, охватила ее. Одевались дольше обычного, тщательно. Все вывернули наизнанку, рубахи, порты, надели задом наперед, бабы помогли застегнуть, завязать, лица у всех серьезные, строгие, перекрестили, присели перед делом, Помолились про себя. Потом кресты нательные сняли, отдали бабам. «Пошли, ребята!» Шли молча, пялились себе под ноги, В лаптях да сапогах, надетых задом наперед, Недолго испотыкнуться. Несли охапки хвороста, Несли корзины с мхом, Которые бабы набрали с вечера, Несли колья. «Говорить и не хотелось!» Утро Божье было прекрасным, точно насмехалось. Воздух целовал голову, солнце ласкало, играло на вычищенных лопатах, что они несли на плечах, нагревало плоские хари топоров. Страшное дело. Место было примеченным, верным. Тут он часто рыскал. Сперва выкопали яму, землю клали на куски полотна, брались подавое за концы, уносили подальше, разбрасывали. Все только сами, чтобы не оставить ни конский дух, ни отпечатки копыт или колес. Тем временем другие тесали колья, стукали молотками, ладили решетку. Один спрыгнул в яму, огляделся, подпрыгнул, уцепился за края, закинул ногу, вылез. Все поняли без слов, спрыгнули на дно, стали копать глубже. Решетка ощеривалась кольями, как пасть с зубами. Понесли, столкнули ее в яму, плоско упала, кольями вверх. Все полюбовались. Добро! Стали класть поверх ямы длинные прутья, нарезанные еще со вчерашнего. В этом лесу трогать ничего нельзя было. Он здесь, как хозяин у себя дома, сразу приметят срезанное до да подранное. Уложили сверху мох и куски дерна, посмотрели друг на друга, вдруг кто видит, что другие не заметили. Нет? Хорошо. Тихо собрали инструмент, гуськом, как пришли, пошли обратно в деревню. Ни один не произнес ни слова. Они все сделали, как надо. Они сделали больше, чем надо. Взяли на душу грех. Господи, теперь помоги. Бурмин уже вскочил в седло, когда на крыльцо выбежал Клим. В руках сжимал ружье, ремень хлопал старика по ногам. «Барин! Барин! Чуть не забыл!» Бурмин ответил строгим взглядом. «Не забыл!» Клим протянул ружье, будто не заметил ответа. «Ну, бери, батюшка! Бери! Как же это в лес и без ружья?» «Зачем это, Клим?» Клим отвел глаза, но руки не опустил. «Мало ли! Может, на зайца наедешь? Может, еще на кого?» многозначительно добавил. Лес есть лес. Нет, Клим, ружьем только напугать. Иных напугать не мешает. Все будет хорошо, Клим. И, не дав слуге возразить, пустил коня вскачь. Лес стал чаще, конь перешел на рысь, потом на шаг. Приходилось то и дело преклоняться к гриве, отводить от лица ветки. Воздух теперь следовало читать внимательно, не спеша. Бурмин покачивался в седле, будто плыл сквозь длинные струи запахов. Иные стояли столбом, другие висели облаком, прикрепленным одним концом к белой птичьей капле или раздавленной ягоде, третьи напоминали гусарский султан, четвертый летучую паутину, одни таяли, другие густели, смотря потому, приближался он или удалялся. Одни были свежие, сочные, влажные... Другие — блеклые, вытертые, сухие. Вчерашние — недельные, совсем давние. Остановился у орешника, приподнялся, потянул носом. Ивановый запах зацепился за ветку осины. Бурмин взялся за него, как за кончик невидимой нити, пока еще тоненькой и сквозистой. Медленно поехал вдоль, не выпуская. Нить стала толще, уже не прерывалась. Запахи леса напирали но Бурмин сосредоточил все внимание на этом одном. Теперь следить за ним было все проще. Нить налилась, превратилась в ленту, лента расширилась, уже можно было прочесть в ней подробности, что Иван ел утром, как облегчился, и то, что недавно он горько плакал. Вот бедняга! Далекий звук заставил Бурмина поднять голову. Казалось, вдали, очень-очень далеко, бухают пушки. Бурмин остановил лошадь, замер, весь стал одним неподвижным целым с травой, деревьями, листвой, что закрывало небо и делало воздух зеленым. И тогда учуял их запах. Их было много. Буф-буф, буф-буф, буф-буф. надо лай, низкий, басистый, его не слышишь, но чуешь в виде дрожи, отдающейся в ребрах изнутри. Своры были у графа Ивина, были у Куроплётова, у князя Волоколамского, но то борзые, звенят в захлебте нарками, летя, подбадривая, похваляясь. Эти же словно перекликались, редко и скупо, как егеря в загоне, строго по делу. Я тут, а я тут. Волкодавы. Они двигались уверенно, Быстро, но не спеша, умело, делово. Они его чуяли, они приближались. Бурмин не двигался. Надо было понять, что за маневр готовят. Вот они рассыпались цепью. Цепь превратилась в полукруг, концы его начали сближаться. Бурмин почувствовал, как мелко затряслась шкурой лошадь. Для нее это волки. Тихо, милая. Похлопал подражавший шеи Бурмин, но сам услышал, как дрожит и его голос. Вдруг запах Ивана изменил направление. Иван теперь бежал навстречу волкодавам. Что он делает? Не может же он их не чуять! Вот безумец! Таиться было нечего. «Иван!» — крикнул Бурмин. Над головой его в кроне сорвалась испуганная птица. «Иван!» — лошадь всхрапнула. Пошла боком мотая головой. Животный ужас слышался в ее голосе. Бурмин толкнул ее каблуками, та с облегчением помчалась. Бурмин вылетел Ивану на перерез. Тот увидел, замер, соображая. Не тронь меня! вскрикнул жалобно. Буф-буф! Перекликались волкодавы совсем близко. Густой псовый запах был странно приятен и грозен. Враги и родня! «Уходим! Их много! Порвут!» «Пусть рвут!» — взвизгнул Иван. «Пусть рвут! Чем?» «Стой!» — придержал его Бурмин. «Тихо! Погоди!» Его странная тревога заставила Ивана умолкнуть и подобраться. Лошадь нервно перебирала ногами. Бурмин встал в седле, чтобы подняться над ее запахом, едким, полным страха, как бы заглянул через забор. Этот другой запах тоже был человеческим. Запах дерева и ткани, пота и железа, запах рук и инструментов. Он не двигался, но и не стоял. Он странным образом лежал, но не впереди, не на траве, а будто в глубине. «Буф! Буф!» — раздалось еще ближе. Иван не выдержал, бросился прочь, почти у самых ног, под ногами. «Иван!» — понял Бурмин. «Стой!» Хлестнул лошадь, она прыгнула с места в карьер, мелькнула у самой морды испуганное лицо Ивана. Бурмин успел вынуть ноги из стремян, обрушился на мужика сверху. Затрещал весь мир вокруг. Лошадь всей своей громады ушла вперед, ухнула и пропала. Виски ее пронзил уши. Оба чуть не соскользнули следом, ухватились за траву. Края ямы осыпались, вниз летели комья, Лошадь билась в вагоне, колья пронзили ей бока и шею, запах крови оглушал. Бешено работая ногами, руками, хватаясь друг за друга, удержались, выбрались на твердую почву. «Буф! Буф! Буф! Буф!» — лающее кольцо сжималось. а в ужасе вопил Иван, ошалев от паники. Бурмин сунул ему кулаком в лицо, схватил за руку, потащил за собой... Заметил сочный оленей запах куст, бросился к нему. Корнем запах упирался в свежую кучу. Бурмин схватил мягкие шарики, обтер ими лицо, подмышки, пах. Иван поспешно делал то же. Оба потоптались в остатках, чтобы покрыть подошвы. Бросились прочь. Слышно было, как волкодавы нашли разоренную оленью кучу, окружили, обсудили, согласились. Нашли верное направление, отделив от того, куда умчался, облегчившись от страха, сам олень. «Буф! Буф! Буф! Буф!» Это выиграло беглецам горстку времени. В горле у обоих пересохло. Перед глазами прыгало, воздух горел, но с краю был прихвачен холодком. Туда. Стволы деревьев едва успевали отскакивать с пути, а вслед «Буф! Буф! Буф! Буф!» «Сюда! Здесь!» Край превратился в ленту, ноги заплюхали по воде, обоих гнал вперед слепой инстинкт жизни. Запах волкодавов остался позади, сбился, закружился на месте, они потеряли след. Бурмин потащил Ивана сквозь пустые комнаты. Тот висел на руке, упирался, греб обеими ногами, махал руками, извивался, хрипел, норовился донуть кулаком, Бурмин толкнул его на пол, прыгнул сверху, схватил за грудки. «Молчать!» — встряхнул. «Ну!» Иван весь съежился, моргал, дрожь колотила его, ноздри раздувались, от него разило страхом и мочой. Бурмин не разжал рук, но постарался убедить лицом и голосом, спокойным, твердым. «Я не причиню тебе зла!» Иван тяжело дышал, трясся, всхлипывал. Хотел бы тебя убить, уже убил бы, верно? Бросил бы там, в лесу, с собаком. Сам посуди, зачем бы я тебя в свой дом привел? Иван косился по сторонам, сопел, наконец заговорил. Кто тебя знает? Но весь как-то опал, то ли поверил, то ли просто сдался. Тебе здесь не причинят вреда. Иван глянул из подлобья. Бурмин поймал его взгляд, не отпустил. «Я такой же, как ты». В глазах Ивана блеснуло удивление. Недоверчиво погасло, взгляд стал враждебным. «Мужик, как я? Свести тоже, барин!» Бурмин сунул к его ноздрям запястье. «Сам гляди». Иван, не отводя глаз, все же наклонил лицо. Бурмин ощутил, как по коже запястья движутся теплые струйки воздуха. Вдруг дыхание Ивана оборвалось. Удар в грудь застал бурмина врасплох. Иван отполз спиной, бешено с ногами и руками. И! Только и вырывалось из глотки, глаза остекленели. Бурмин бросился за ним, тот перевернулся, вскочил. Бурмин успел схватить его за лодыжки. Иван полетел лицом в пол. От удара на миг окоченел, а потом стал извиваться, пытаясь высвободить хоть одну ногу и гнуть бурмина в лицо. В углах рта вскипала пена, глаза чуть не вылезали из орбит. "Иван!" пытался докричаться сквозь его ужас бурмин. "Иван, это я! Я тоже, что ты! Ты, ты, ты не то!" Иван затрясся в судорогах. Бурмин схватил его за грудки, отвесило плеуху, заорал в лицо. «Иван!» Безумные от ужаса глаза встретились с его. Взгляд Ивана прояснился, но был полон ужаса. «Ты не то, не то, что я! Ты другое!» Дурное чувство охватило Бурмина. Он видел, что Иван не лгал. Он был напуган больше, чем в лесу. Бурмина он боялся больше, чем стаи волкодавов. Опять стал завывать. Бурмин встряхнул его. — Что ж я, по-твоему? — Не знаю, что. Бурмин, опешив, разжал хватку. Иван вскочил, метнулся в одну сторону, опрокинул стул, бросился в другую, въехал в стол. Как убедить его, что он среди своих, что здесь помогут? — Клим! — крикнул Бурмин, отчаявшись. — Детей! Иван ослеп и оглох от ужаса. Натыкался на мебель, ударился плечом в дверь на запоре. Начал биться в нее всем телом. В проеме двери напротив показался Клим. «Папаня!» — зазвенело. Грохот оборвался. Иван обмер, где был. Резко обернулся. «Боже, он что, не рад?» — не понял его странную гримасу Бурмин. Иван побелел так, что виски казались серыми. «Папанюшка!» Все трое детей, не помня себя от радости, бросились к отцу. Короткие ножки младшего не поспевали за братом и сестрой. Первым достиг цели старший мальчик. Обхватил отца за ногу, прижался щекой. Всем телом Иван застыл, обмяк, сполз по двери. Старший тут же припал к его груди, потом девочка... Последним впечатал тельце малыш. «Папаня! Милый!» Маленькие руки гладили Ивана по лицу, крошечные, как лепестки, губы целовали. Руки Ивана поднялись, погладили детей, но сам он глядел на Бурмина, так точно тонул. Тонул, и некому было спасти. «Он что же, не рад?» — недоумевал Бурмин. Но. «Почему?» «Иван!» — шагнул к ним. «Папаня!» — удивленно вскрикнула девочка, когда Иван завалился на пол. Глаза его закатились, видны были только белые лунки, изо рта повисла нить слюны, по телу Ивана прошла судорога, другая. Какое-то чувство, то самое, что увело от волкодавов, шепнуло Бурмину «Беги!» «Что это с ним?» — встревоженно спросил за спиной Клим. Бурмин бросился вперед, схватил малыша, сунул в старому слуге. «Клим, беги!» Сам перехватил поперек тельца девочку, зажал между локтем и боком. Счет шел на мгновение. Иван резко сел. Глаза его были желтые. Он обвел ими новый мир, мир еды, добычи. Старший мальчик окаменел. Темное пятно росло на штанишках. «Папаня!» Иван раскрыл пасть и бросился на ребенка. Бурмин успел влететь между ними клином, выше ребенка к Климу, почувствовал, как Бог задели зубы, и извернулся. Сквозь хрипение расслышал стук двери, стук задвижки. Клим и дети успели скрыться в глубине дома. Схватил то, что было Иваном за ушей. Ударил головой, приложил опол. Об Оно обмякло. Бурмин метнулся к другой двери, Успел выскочить, повернуть ключ И без сил упал на дверь спиной. Бок саднил. По щеке щекотала влага. Тронул, посмотрел кровь. С другой стороны бухнуло так, Что задрожала вся дверная рама. Бурмин слышал смрадный хрип дыхания По другую сторону. Оно примеривалось. Двинуло еще разок. «Тщетно! Дом был старинный, крепкий. Рама должна была выдержать. Но окна!» Бурмин услышал, как снаружи застучал дверной молоточек. «Кого принесла нелегкая?» Бурмин затаил дыхание. «Оно услышало тоже. И тоже затаилось!» Стук повторился. «Кто ж такой настойчивый? А хоть кто! Постучат и уйдут!» Бурмин бесшумно отделил спину от двери, неслышно перешел прихожую. Дверной молоток забился, точно отплясывая трепака. «Клим!» — крикнул Бурмин вглубь дома. «Клим! Слышишь?» Ему показалось, он услышал шаги Клима, бросился к двери, по которой все колотил назойливый посетитель. Бурмин готов был сам спустить его с крыльца. Рванул дверь неприветливо. «А ну-ка!» И осекся. Тайный советник приподнял светлую шляпу. Здравствуйте, господин бурмин. Боже мой, что с вашим лицом, с вашим платьем? Вы. Добрый день, господин Норов. Бурмин тронул щеку, повернулся так, чтобы Норову не виден был раненый бог. Я только что вернулся с охоты. Прошу прощения. Буду рад вас увидеть в другой день. Норов не дал ему закрыть дверь. Удачно поохотились. «Боюсь, нет. Я упал вместе с лошадью». Норов удерживал дверь, глазки внимательно глядели, даже уши, казалось, заострились, а нос ощупал воздух. «Как-с? Опять? А вы скверный наездник, как я погляжу». «Все обошлось и на сей раз?» Лошадь сломала спину. «Ах, несчастье! Сочувствую». А я, господин Бурмин, ехал мимо. Мне показалось, я видел коляску, что свернула к вашему дому. — Коляску? — Нет, я никого не жду. — Вот как? Норов явно пытался заглянуть ему через плечо. А я подумал, «Э, э здесь сегодня принимают. Нанесу, подумал, визит. Засвидетельствую вам мое почтение. Боюсь, произошло недоразумение. Я не принимаю гостей. Прошу меня извинить. Но от Норова было не так просто отделаться. Неужели вы в доме один? Простите великодушно, я так не вовремя, а сам из-под и цепка поглядывал через плечо хозяина в дом. Я не посмел бы настаивать, но у меня к вам безотлагательный разговор. Бурмин начал твердо. Мне очень жаль, но не вовремя. Простите великодушно, что не могу сейчас оказаться вам полезным. Я буду рад вас принять в другой день. Еще раз премного прошу меня простить. Норов убрал ногу. Бурмин с облегчением двинул дверью, но в воздух, как холодная шило, вонзился вой. Бурмин замер, Норов тоже опешил. Вой длинный, высокий. Он тянул и тянул. Смолк. Белесые брови Норова сошлись, глаза впились в лицо Бурмина. Что на нем? Страх? Вина? Признание? Бурмин отвернулся в дом. В глубине его что-то грохнуло, бахнуло, зазвенело, упало. Старческий голос завопил. «Помогите! Спасите! Убивают!» Бурмин бросился туда бегом. Норов проскользнул следом. Бурмин круто развернулся к нему. «Господин Норов, вы переходите все границы! Извольте покинуть мой дом! Немедленно!» За дверью громыхал шум борьбы, вскрики, хрип, стук падавшей мебели. «Что там происходит? Господин Бурмин!» Норов не собирался отступать. Он был похож на маленькую кривоногую таксу в лисьей норе. Вид неказистый, но обманчиво. «Челюсти не разожмет до самой смерти!» Покиньте мой дом, или, или я вас вышвырну! Норов отбросил уловки. Что там? Что вы скрываете, господин Бурмин? Тонко выкрикнул он. Бурмин грозно двинулся на него. Позади обоих за дверью грохнул выстрел. Стало недоспоров, оба бросились туда, распахнули дверь, ввалились, пробежали анфиладой и остановились. Посреди комнаты на них безмятежно и насмешливо смотрела княжна Несвицкая, как всегда элегантная, в платье голубиного цвета и сером Спенсере. Стулья были опрокинуты, диван задирал кривые ноги, старик на карачках ошалело мел бородой пол, откашливаясь, отдуваясь, в разбитое окно задувал сквознячок, в опущенной руке княжны дымился пистолет. Норов вцепился взглядом в Бурмина и вынужден был признать. Тот был удивлен не менее его. — Княжна, — поклонился Бурмин, — ваш визит — приятная неожиданность. Та протянула для поцелуя руку. — Добрый день, господин Бурмин. Я обошла кругом и вошла с заднего двора. — В позе ее... В голосе и манерах была такая невозмутимая безмятежность, что быстро подмяла и растворила странность положения. Стало казаться, а и правда, что такого? Ну, обошла, ну, вошла без приглашения, ну и что? Старик поднялся, отряхнул колени, оправил бороду, как ни в чем не бывало спросил, также поддавшись настроению, которое излучала княжна, «Изволите подать чай?» «Что это вообще такое?» — опешил Норов. «Почему вы стреляли?» Он чуял, что добыча была в руках, а теперь ускользала, что о дружелюбно веселое спокойствие княжны можно было биться головой, как о стену, с тем же успехом, и что Бурмин скрылся за этой стеной, тотчас подхватив светский тон. «Чем обязан вашему визиту, дорогая княжна?» «Как ваша маменька?» «Что это такое?» Норов взвизгнул. Княжна ответила просто естественно. Мимо него, сквозь него, будто его здесь вообще не было. «Ах, такая досада, господин Бурмин! Маменька нездорова, а дело не могло ждать более. Я привезла вам маменькину собачку показать, как заядлому охотнику. Все собаки одинаковые верно?» Охотничьи, комнатные. Она перестала пить и как-то странно качалась на лапах, глаза мутные, вид явно хворый. Мы опасались, не сбесилась ли. — Где же она? — Это собачка! — попробовал снова впустить когти Норов. Алина подняла пистолет, недоуменно заглянула в дуло. Ее пришлось пристрелить. И устремила на Норова безмятежно невинный взгляд. Видимо, все-таки сбесилась. Небрежная грубость лжи возмутила Норова до глубины души. Где же? Позвольте спросить, трупс. Какой ужас? Труп? Чей? Точно впервые слышала княжна. Собачки с. Норов начал свирепеть, чего обычно себе не позволял особенно с высшими по положению, тем более с дамами. Нежна надменно сузила глаза, вздернула подбородок, сама оскорбленная невинность. — В вашем кругу, господин Норов, я вижу бытуют пристранные представления о прекрасном поле. Я все-таки дама, а не гусарский офицер, чтобы одним выстрелом уложить на повал. Собака удрала, разумеется повернулась к старику, всем затылком показывая, что разговор безнадежно окончен. — Клим, подайте чаю. — Две чашки! — поспешно распорядилась вдогонку. — Господин Норов уходит. — Было огромным удовольствием находиться в вашем обществе, дорогой господин Норов. От этого холодного душа Норов настолько ошалел, что учтиво поклонился. ей потом бурминул, пробормотал что-то, напоминавшее то ли пошли нахер, то ли премного благодарю, то ли это не кончено, и удалился. Алина безмятежно глядела ему вслед. Марабу на ее шляпке был недвижим, как плакучая ива в тихий день. От фигуры веяло спокойствием человека, которому нечего скрывать, и который хорошо спит, потому что совесть чиста. Алина почти верила в это сама. «Зачем вы ему солгали?» — нарушил молчание Бурмин. «Княжна обернулась не сразу, точно нехотя покидала тихую заводь собственного вымысла. Вы предпочли бы, чтобы я сказала правду?» «Да, это скверный человек. Все равно. Для него от этого дела зависит слишком многое, чтобы он позволил кому-либо стоять на своем пути. Вы обозлили его» настроили против себя, а он... Он... Бурмин силился и не мог подобрать подходящее французское слово, ибо знал слишком много о нобле которые были сущими мерзавцами. «Not a gentleman», — наконец отыскал нужное в другом языке и снова перешел на более привычный обоим французский, и потому гораздо более опасен, чем вы себе можете представить. «Какое дело?» — тихо спросила Алина. «Что ему надо?» Бурмин отвел взгляд. «Вам не стоило приезжать сюда одной. Этот низкий человек не откажет себе в удовольствии меня скомпрометировать?» — усмехнулась Алина. «Желаю удачи!» Бурмин был поражен ее смелостью и не нашелся с ответом. Алина заглянула ему в лицо. «Вы можете мне довериться?» Я могу помочь. Бурмин покачал головой, но Алина видела его сомнение. «Смогу», — тихо и твердо повторила. Лицо Бурмина исказилось. «Вам нет необходимости быть благодарной, княжна», — твердо сказал он. «Я сделал то, что сделал бы на моем месте любой порядочный человек. С вами поступили дурно и низко». «Любой на моем месте остановил бы подлость!» «Но только вы остановили!» Бурмин молчал. Ему было неловко, но Алина поняла его молчание иначе. «Мы с вами похожи. Только я пойму вас. Вы знаете это. Только тот, кто сам оступался, поймет того, кто оступился». Бурмин посмотрел на нее пристально, Она восприняла это как желание слушать, заговорила горячо и искренне. «Расскажите мне, я всегда буду на вашей стороне, вы это знаете. Со мной вам нечего стыдиться и скрывать. Преступление, бесчестие, ничто не заставит меня содрогнуться и отвернуться. Мы похожи. Пусть ханжи, как госпожа Облакова, которых заботят только приличие, квохчут по гостиным и зажимают нос». Мы с вами оба знаем, что...» Но Бурмин вдруг замкнулся. «Мы с вами?» — перебил он холодно. «Княжна, вы заблуждаетесь. Я и вы не одно и то же. Мне жаль, если я сделал нечто, что подало вам эту ошибочную идею». Алина опешила. «Облакова», — осознала она. Упоминать ее было ошибкой. Поздно. «Я знаю», — продолжал Бурмин, — «что ваша история в Петербурге правда, и не сужу вас. Это тоже правда. Но в остальном вы ошибаетесь». Алина побелела от ярости. Терять уже было нечего, она широко улыбнулась. «О, если бы на моем месте была госпожа Облакова! Полагаю, вы бы с восторгом поступились принципами!» Она видела, что попала по больному. Это на миг доставило ей удовольствие, но только на миг. Не стоило. Поздно. Глаза Бурмина сузились. «Не вижу, как она сюда относится», — холодно отрезал. «Я за вас заступился перед сплетницами. Да. Вы заговорили о принципах. Что ж, мой принцип — подать руку» и помочь подняться тому, кто оступился. Упал в грязь. «Но это не значит, что я сам желаю в ней барахтаться!» Алина отшатнулась, задохнувшись. «Ах так! Хорошо же!» «Вы, полагаете, я не знала, что было надо этому мышиному господину?» «Норову!» Она злобно бросила в него. Комочек ударил в грудь, упал на пол. Ушла, шелестя платьем, Бурмин поднял и развернул платок. Он был весь ссохшийся, в ржавых пятнах. На нем были инициалы княжны, тот платок, которым она вытирала ему лицо, утром, тем утром. Он был в засохшей крови. Истина огорошила Бурмина, как молния наполнило все тело жгучим невыносимым светом. — Я убил! Алина сбежала по треснувшим заросшим ступеням. Дорожка перед домом была пуста. На миг она удивилась, но спохватилась. Вспомнила, что оставила коляску позади дома. Холодный смех разбирал ее. — Ну и дура! — говорила она себе. — Убедилась? «Это же надо!» Впрочем, без злобы или стыда за себя. Себе она все прощала. За что ж ей было себя упрекать? Она услышала странный шум, недобрый, подозрительный. Смело бросилась, смело вбежала в дом, никого не застала. Что ж, а застала бы, не испугалась бы тоже. Чего ей стыдиться? Тень преградила ей дорогу. «Господин Норов!» Звучно и весело поприветствовала княжна. Сегодня нам судьба встречаться, как я погляжу. Княжна не кривляясь, изобразил удивление он. Какой сюрприз! шагнула к коляске. Только не говорите, что влюбились в меня с первого взгляда и предлагаете руку. Это уже скучно. Норов схватился за фонарь, не давая ей вскочить в экипаж. О нет! «Вам? Нет. Я просто озадачен». «Что делала незамужняя барышня в доме одинокого холостяка? Одна?» Алина слушала с насмешливой миной. Норова она взбесила. Он ненавидел, когда его не принимали всерьез. «Ваша репутация в моих руках, княжна!» Угрожающе взвизгнул. «Если вы не поможете мне уличить господина Бурмина...» Алина громко и искренне захохотала. «Господин Бурмин! Преступник!» — крикнул Норов. Она не слышала, схватилась от смеха за живот, чуть не пригибала голову к коленям. «Я, я никогда в жизни столько не смеялась, как сегодня!» Норов видел, что она не играет. Глаза его забегали. Алина едва успокаивалась, выпрямлялась, как снова видела Норова, фыркала в перчатку и закатывалась опять, мотая локонами. — Не вижу. Что смешного? — пробормотал Норов. — Моя, моя, что? я! В восторге сумела выговорить Алина. Весело и прямо поглядела ему в лицо. — Вы такой душка, господин Норов что печетесь о моей репутации. Вы, Шишкин, все об ней что-то пекутся, больше, чем я сама. Нет, правда, бесконечно мило с вашей стороны. Моя <режит> репутация <режит> хохотнула. Наконец, отсмеялась совсем. «Ступайте, рассказывайте, кому хотите», оттолкнула его руку. «Вы же ненавидите бурмина!» — крикнул Норов. Алина вскочила, подобрав подол на сиденье, взяла вожжи, он схватился за борт коляски. — Я его ненавижу! Так объединимся, чтобы... Норов едва успел отскочить. Колеса чуть не прокатили по его ступням. — Пароль! — по-французски окликнул темноту часовой. Она ответила шелестом шагов, дыханием. Сорвал с плеча винтовку, вскинул. «Пароль!» Шаги остановились, но голос ответил по-французски. «Свои. Разведчики. 33-й полк дивизия Фриана. Ответили гладко, но кто их знает, от русских всего можно ожидать. «Пароль!» «Не знаем пароль». Четыре дня по лесу ушатались. Когда уходили, был Тельзит. «Пока складно. Поди разберись». Часовой не опустил винтовку. «Кто командует тридцать третьим?» «Полковник Пушлон». Опустил дуло. «Чего ж четыре дня шатались? Заблудились?» Вышла заминка. Они вышли из темноты. У одного на плечах перекинуто тело, мундир тот же, что у живых. Все пятеро покрыты грязью и засохшей кровью. «Ранены?» В голосе Часового уже было сочувствие. «К маршалу Даву», — велено тотчас. Часовой свистнул в темноту, ответила тоже свистом. «Идите туда, проводят». Маршала, как он приказывал, разбудили тотчас. Что разведчики вернутся, уже никто не ждал. Даву вышел из палатки, поежился, проглотил зевок. Голова то ли с просонья, то ли от выпитого накануне была тяжелая. «Рад видеть снова». Господин маршал, в лесу налетели на местных крестьян, по всей видимости, охотников. Все четверо были вооружены до зубов. Пришлось положить их на месте, не поднимая шума. Действовали ножами. — Это верно, это верно, — кивнул Даву. — Другие вас не видели? — Уверены. — Кто видел те мертвы? Молодцы. Разведчики принялись докладывать обстановку. Как это? Только две дороги на Москву? Маршал решил, что ослышался. 22. Две: две. Смоленская и Калужская. А вокруг лес. Ну и страна, лес. Ладно, а с этим что? Показал на труп. Погиб в схватке с охотниками. Волк подрал, когда возвращались. При огромная тварь, еле спаслись. Такое ощущение, что он понимал человеческую речь. Но-но, тоже вот не фантазируйте. Но понимают же, Даву остановил его. Это был самый обычный серый волк и точка. Волк! Хм! Даву покачал головой. Да уж, изрядный лес, как я погляжу. Во Франции таких уж и не найти. Не помню, когда я сам видел в наших лесах волка. Возможно, никогда. Хорошо, ступайте. Поешьте, выпейте. Ваша отвага не осталась незамеченной. Благодарю. Сон слетел с него, голова была ясной. Он велел адъютанту немедленно разбудить и созвать в его палатку генералов. Когда было сделано, обвел глазами лица все чуть помятые и опухшие с просонья, в глазах у всех сдержанное возбуждение, как у любовника перед свиданием. Карта ломко-топорщилась на сгибах. Маршал прихлопнул ее ладонями. «Итак, господа...» Вдруг Даву выпрямился, остальные тоже, все лица повернулись, все глаза заблестели, точно в них отразилось солнце. В палатку вошел император, склонил голову над картой. Великий час настает. Даву на блеск светила, не щурясь. Ваше величество, все готово к нашествию.